Юэль. Еще одна бессонная ночь. Но сейчас это его не беспокоит. Мамины успехи в соснах придали Юэлю сил. Он начал разбирать вещи в подвале. Машина забита хламом, которую он завтра отвезет на свалку. Теперь он стоит перед секретером в гостиной. В то время, когда мама все еще поддерживала порядок, ящики секретера были единственным местом, где дозволялся хаос. Сюда попадало все, с чем мама не знала, что делать. Юэль один за одним выдвигает ящики, складывает в пакет для мусора линейки, резинки, засохшие клеящие карандаши, скрепки, купоны на скидку, срок которых вышел много лет назад, пасхальные рождественские открытки, которые никогда не будут отправлены. Юэль садится на корточки и открывает самый нижний ящик видит бугристый коричневый конверт с собственным именем, открывает его и вытаскивает содержимое. Сверху лежит пожелтевшая страница из газеты Экспресс Фредок», которую он тут же узнает. Их с Ниной концерт в студион попал на второе место в списке Линды Норман, шведской писательницы и журналистки. Они слышали, что она будет среди зрителей, и Юль так нервничал, что использовал весь запас, заранее купленные у Кати. Остаток ночи он не помнит. Это был его триумф, момент, когда он оказался в центре внимания, и он этого даже не помнит. Юль таращится на короткие строчки. Открыв газету, он и Нина завопили от радости. Была ли Нина так же счастлива, как он, или только притворялась. А когда позвонили из звукозаписывающей компании, когда они говорили о будущем, Юль не замечал в подруге ни малейшего сомнения. Напротив. И сейчас, спустя время, он задается вопросом, был ли это предупредительный знак. Нина тогда волновалась по каждому поводу. Юль откладывает газетную страницу, Берет вырезки из журналов Эт 0Эт no и Sound Effects, в которых упомянута их демка. Еще одна аккуратно сложенная страница из Express Фредок, где Линда пишет об их песне Грэнд Гиньоль. А под этой страницей их демозапись, сделанная в крошечной домашней студии Кати. Юль делал копии в двухкассетнике в стереосистеме, вырезал и клеил обложку, которую Нина тайком ксерила в приемной директора. «Бэбби Даст» — детская присыпка, большими буквами на лицевой стороне. На фотографии, сделанной с помощью автоматической съемки посреди ночи на острове Скрыт-Дарен, они с Ниной очень серьезны. Из-за вспышки их лица как будто разъедены. Остались лишь подведенные карандашом глаза, ноздри, тени от скул. Волосы у обоих выкрашены в пепельный блонд. Локоны Нины спутаны. Губы покрашены темной помадой, брови выщипаны. Она — Кортни Лав. Она — Патрисия Аркет в настоящей любви. Бывшая кинозвезда, оказавшаяся в сточной канаве. У Юиля в губах сигарета он щурится от дыма, одежда, как всегда, черная, и поэтому кажется, что его лицо свободно парит в темноте. Юль достает кассету, смотрит на оборотную сторону обложки. Он вырезал буквы из разных газет, так что название песен похоже на письмо шантажиста. «I will take you home» — «Я отвезу тебя домой», «Watershed» — «Водораздел», «At the foot of his bed» — «В ногах кровати», Гранд Гиньоль, Парижский театр ужасов. Юль убирает кассету обратно в футляр. Ему даже в голову не приходит ее послушать. Собственные копии он давным-давно выбросил. Юль продолжает просматривать бумаги. Видит интервью в с постон после которого в школе о них стали говорить еще больше гадостей. Встречается взглядом с собой подростком. В руке — горящая сигарета, зрачки такие огромные, что глаза кажутся черными. Нина, смеясь, смотрит на него. Она ненавидела эту фотографию, но Нина всегда ненавидела собственные фотографии. Юль находит и другие страницы, вырванные из разных фанатских журналов, в которые они отсылали демозапись. флаеры на концерт в студион. Просмотрев все. Он остается сидеть на полу. Мама никогда ничего не говорила о вырезках, которые он ей давал. Никогда не комментировала их музыку. Но хранила это все эти годы.